Тихонов навсегда остался символом того «Спартака», который играл и дышал в такт, который не был, конечно, великой европейской командой, но, вне всяких сомнений, был самим собой. Тихонов до сих пор не устал что-то кому-то доказывать, потому мы и не устаем изумляться его игровому долголетию. Может быть, когда-нибудь изумимся еще не раз, увидев его уже на тренерской стезе. Тихонов, кстати, стал первым, На моей памяти действующим игроком, который честно сказал, что в роли тренера видит себя диктатором. Обычно футболисты думают, что сменив статус, обязательно будут демократами. Получается, как правило, наоборот. Тренер-диктатор Тихонов? Уже интересно. Будем ждать. В конце концов, диктатор или демократ не так важно. Важно, чтобы помимо спортивной составляющей, был порядочным человеком. Чтобы не делал подлостей и не расставался с людьми так, как расстались с ним самим. Жизнь потрясающим образом закольцовывает сюжеты. Первый из них. Накануне сезона 2005-го самый любимый спартаковскими болельщиками человек перешел в клуб к самому нелюбимому, Андрею Червиченко, возглавившему, как позже выяснится, всего лишь на сезон, Химки. Иные отчаянные поборники спартаковской религии на Тихонова тогда ополчились. Мол, как же он так мог? Духовно предал наш клуб, пошел к супостату, его развалившему. Но футболисты живут другими реалиями, нежели их поклонники даже те, кого судьба напрочь связала с тем или иным клубом. Тихонов не играл в Спартаке при Червыченко. Экс-президент ему ничего плохого не делал. Зато Химки предложили солидный контракт. И он его подписал, потому что за годы в Самаре устал от кочевой жизни и жить хотел дома, под Москвой. А тем из болельщиков, кто игрока за такой шаг осудил, один совет: поставьте себя на его место и подумайте. Тихонов ли виноват, что отечественные ветераны сейчас в футбольной Москве не в почете? Многие спартаковские болельщики восприняли ваш переход болезненно, поскольку относятся к бывшему президенту красно-белых, мягко говоря, без пиетета, сказал я Тихонову во время интервью. И услышал. Я не был в «Спартаке» при Червяченко, но, думаю, зря они на него обижаются. По-моему, он делал все, что мог, но помешало стечение обстоятельств. Из-за этого пришлось проститься с Романцевым и пойти на другие трудные шаги. Болельщики – люди эмоциональные, и для них, мне кажется, Червяченко попросту оказался крайним. При нем ведь был вариант с вашим возвращением, Спартак? Да, Андрей Владимирович хотел вернуть меня, подтверждают для спартаковских болельщиков, но они с президентом в Германом Ткаченко не сошлись по трансферной сумме. Вероятно, она действительно была завышенной. Мне кажется, можно было позволить мне вернуться в команду, где я провел столько лет, и доиграть в ней год-два до окончания карьеры. Вряд ли можно было ожидать, что Тихонов скажет что-то другое. Во время интервью он был подчиненным Червяченко. Но сам факт этого перехода должен дать болельщикам понять. Футбольный мир, по крайней мере для игроков, не делится на белое и черное. Случаются и полутона, и компромиссы. И оказываются способными совмещаться несовместимые, казалось бы, вещи. И люди. И не стоит на них за это обижаться потому что реальная жизнь куда сложнее созданного в воображении фанатов простого миропорядка. Вот только фанаты никогда этого не поймут, потому что по меткому наблюдению английского писателя, автора блистательной книги «Футбольная лихорадка» Ника Хорнби, жену поменять можно, а любимую команду нельзя». Поэтому, даже удивляясь ограниченности многих взглядов на то, что происходило и происходит с самым популярным клубом России, не надо забывать, какой любовью и самоотречением эти взгляды выражаются. О тому, что футбольная жизнь неоднородна и многоцветна, недавно мы получили самое свежее подтверждение. 8 апреля 2006 года в «Спартаковском семействе» разразился чудовищный скандал. Капитан команды Дмитрий Оленичев дал интервью «Спортэкспрессу» под заголовком «Который говорит сам за себя». «Старков тупик для «Спартака».» Мнения мгновенно поляризовались. Большинство болельщиков поддержали «Оленичева». Но нашлось и немало противников позиции игрока, заявивших примерно следующее. «Оленичев поставил свою обиду выше интересов команды, взорвал обстановку в «Спартаке», навредил клубу, которому на словах так предан. Вот Тихонов, как ему было обидно, а ничего не сказал, стерпел, потому что он по-настоящему любит «Спартак». У Шонта бы так никогда не поступил. И вот корреспонденты Спорт-экспресса спрашивают у Тихонова, как он относится к делу Оленичева. На матч Спартак-Локомотив ходил с сыном. Мы оба были в красно-белых футболках с восьмым номером и фамилией Оленичев. На стадион пришли, чтобы поддержать Диму, как и многие болельщики. По-моему, по их реакции было видно, какую из сторон они поддерживают. Нельзя таких людей убирать из команды. Дима честный и порядочный человек. При Старкове же команда не играет, а большую часть времени мучается на поле. Эти слова Тихонова — еще один ответ тем людям, которые в безмерной и подчас слепой преданности команде не хотят видеть за ней человека. Может, и не стоит выстраивать в данном случае столь мудрую философию, и Тихонов попросту встал на защиту своего друга и бывшего одноклубника? Даже наверняка это так. Но, думаю, вы уже получили немало доказательств того, что Спартак Тихонову по-прежнему дорог. И он, Тихонов, прекрасно понимает, что Оленичев выступил не из корыстных интересов, а потому что больно ему за потерявшую прежний фирменный розчерк усредненную и обезличенную игру Спартака. И что этой честной, вылившейся наружу болью Оленичев Спартаку не помешал, а только помог, даже принеся в жертву самого себя. У Тихонова, Оленичева, Титова, Бесчастных многих других, где бы они сегодня не играли, особая группа крови, красно-белая. Они мыслят о футболе и чувствуют его не как среднестатистические российские игроки, а как «спартаковцы». Болельщики «Спартака» видят в них своих. Тех, кто думает так же, как они, потому и поддерживают в любой ситуации, потому и пишут «Тихонов навсегда». Он есть, особый «спартаковский» образ мышления. И никто не убедит меня, тоже выросшего на философии «Спартака», что она миф. Если бы «Спартак» был таким же, как все ему бы не поклонялись бы столько людей, и не было бы в том числе этой книги».